Шон. «Сегодня мы собираемся на рыбалку. Грейси и ее мама едут с нами. Это идея её мамы». Она позвонила папе и сказала, что все организует и устроит пикник. Я тоже был там, когда папа говорил по телефону и, повесив трубку, сказал «Вау, это неожиданно». Я был рад, что Грейси едет. Не то чтобы мы ссорились или что-то вроде... Но я беспокоился, что тогда в не она решила, что я чудик или что еще хуже. Слабак. Оказывается, я волновался зря. Грейси ведет себя как обычно. Думаю, теперь все нормально. Я очень на это надеюсь, потому что мне нравится дружить с Грейси. С ней весело. Только, кажется, Пату она не очень-то нравится. Но это он просто ревнует. Он хочет, чтобы я всегда был с ним. Он притворяется, что это не так, но я же знаю. Я всегда вижу, когда он злится на меня. До этого он капризничал и даже сказал, что не поедет с нами на рыбалку. Но папа не обратил на это внимания, улыбнулся мне и погрузил вещи в машину. Мы едем в папиной машине. Ди впереди, с папой, а мы с Грейси на заднем сиденье. В последнюю минуту, конечно, появляется и Пат. Я рад. Я сомневался, что он поедет. Последние пару дней он вел себя... странно. Похоже, я его чем-то разозлил. Но не могу понять, чем именно. В любом случае, я рад, что он решил ехать. Поездка до озера Керен не занимает много времени. Но всю дорогу подсмешит меня, потому что корчит рожицы, передразнивая папу, поправляет ему волосы или щекочет ухо подобранным листом папоротника. Поэтому папа все время шлепает себя то по голове, то по шее, ругая проклятых мух и мошек. Грейси сидит в своем айпаде, поэтому не замечает или делает вид, что не замечает Пата. Но она все равно хихикает. «Над чем вы там смеетесь, дети?» Папа улыбается нам в зеркало заднего вида. «Мы просто спорим, кто поймает самую большую рыбу», — говорит Грейси, довольно сильно пиная меня по лодыжке. Пат кривится при взгляде на неё, но только когда она не смотрит. «Ну вот мы и на месте». «Говорит папа. Скоро вы, ребята, узнаете, кто выиграет. А победитель может, например, приготовить ужин на всех». Гилли, его зовут Сэм, встречает нас у Эллинга. И в конце концов мы берем две маленькие лодки вместо одной большой. В обех есть весла и небольшой подвесной мотор сзади. Папа, Ди и Пат садятся с Сэмом. А сын Сэма, Рори, забирает нас с Грейси. «Это потому, что папа хочет настоящей рыбалки». А значит, нужно плыть в другую часть озера. Мы договариваемся в час дня встретиться на Айленде посреди озера и устроить пикник. Рори, которому примерно 18, очень приятный парень. От берега он немного гребет сам, а затем запускает мотор и позволяет нам по очереди управлять лодкой. А сам разбирает удочки и приступает к изготовлению наживки. Потом насаживает приманку на крючки, и показывает мне и Грейси, как держать удочку, чтобы леска тянулась за бортом лодки, после чего, говорит он, остается только ждать. Некоторое время ничего не происходит. Грейси болтает с Рори, который расспрашивает ее о семье, особенно о дедушке, которого зовут Конор, и который живет в отеле. «Я думаю, что жить в отеле должно быть здорово, но Грейси утверждает, что это не так уж и здорово. Ее бабушка говорит, что это ее доконает. А теперь, когда дедушка больше не может нормально передвигаться, жить с ним стало еще кошмарнее, чем обычно. Рори смеется и говорит: Ну, у черного кабеля не отмоешь до бела. Не в его возрасте. Послушать Грейси, так у миссис Салливан и ее бабушки проблема с мужем. Но раз они до сих пор женаты, то, наверное, все-таки иногда ладят. Иначе они развелись бы, как и большинство бабушек и дедушек моих знакомых дома. К такому возрасту у некоторых бывало по несколько разных мужей или жен. Грейси, видимо, догадалась, о чем я думаю, потому что она выдает. Я спросила ее, почему она не развелась с дедушкой, если с ним так трудно жить. И она ответила, что когда она была молода, в Ирландии нельзя было развестись. А теперь, когда она стара, у нее нет на это сил. Я вижу, что Роли тихонько посмеивается, но я понимаю бабушку Грейси и думаю, это объяснение звучит честно. Развод отнимает много сил и может вымотать даже очень энергичных людей, вроде наших мамы и папы. Но об этом я не хочу думать. В этот момент у Грейси клюет, и она вскрикивает, когда леска начинает разматываться. Роли рассказывает, как вываживать рыбу, И стоит рядом, пока она вытаскивает свою добычу, довольно крупную форель. Рори подхватывает ее с очком и вытягивает в лодку, а потом достает наживку изо рта рыбы. Хочешь забрать ее домой на ужин или отпустить? – спрашивает Рори. Только решай быстро. Минуту Грейси раздирают сомнения, а затем она говорит: «Отпусти ее назад, Рори. Тогда сфотографируем ее, чтобы вы могли доказать, что что-то поймали». Говорит он. Грейси радуется. Отвлекшись на это, я не обращаю внимания на свою леску, хотя и слышу какое-то тихое непонятное щелканье. Когда я, наконец, поворачиваю голову, то замечаю, что моя удочка круто согнулась и ушла вниз. Щелкала катушка. Леска с нее скручивается с такой скорости, что я едва успеваю ухватиться за ручку, чтобы остановить ее. Я хочу закричать, но не могу, поэтому сижу, застыв как придурок пока Рори не оборачивается и не говорит. «Эй, я слышу пение лески, что там у тебя, Шон?» Я пожимаю плечами, хотя мое сердце начинает колотиться быстрее. И я тут же вскакиваю, чтобы он мог присесть рядом и показать, что делать. Он помогает мне удержать удочку и начинает сматывать леску обратно, потому что очень скоро мы оба понимаем, что у меня не получается сделать это самостоятельно. Рори следит, чтобы я держал удочку сам, Но встает позади меня, кладет свои руки поверх моих и помогает мне не выпустить ее. Ух ты! говорит он взволнованно. Это большая добыча, шун! Точно лосось! Я думаю, тебе придется с ним побороться. Жди, откинься назад и держи! Вот и все, пусть побегает. Рори объясняет, что с такой большой сильной рыбой, как этот лосось, нужно обращаться как с соперником. Сначала дать возможность побегать, чтобы утомить, а затем, когда он замрет, чтобы отдышаться, быстро вытянуть из воды. Поединок продолжится до тех пор, пока кто-то не выдохнется и не сдастся. Этот лосось, похоже, был в хорошей форме, потому что ему вообще не нужны были передышки. Как только мы, то есть я, наматывал катушку и притягивал его, он тут же снова взлетал, как ракета — Вскоре мои руки так устали, что, казалось, отваливались. Я вспотел, но все равно держал удочку, как показал мне Рори. Это продолжалось больше получаса, и мне уже казалось, что я проиграю этот бой. «Давай, пора действовать, Шон!» — предупреждает Рори. «Тут нужна не только сила духа, но и сила тела. Еще чуток побегает, и все. Он силён». Может, порвать твою леску, если дернешь слишком сильно или слишком резко. Такой себе шанс, думаю я. У меня быстро кончаются силы, и кажется, что эта рыба будет дергаться, извиваться, биться и нырять вечно. Видел бы меня сейчас пад. Грейси буквально дышит мне в шею и вопит так громко, что мешает сосредоточиться. Я уже совсем на пределе. Но я не могу сейчас проиграть. «Только не пригрейте!» И вдруг он затихает. Рори сматывает вместе со мной катушку так быстро, как только может. Когда лосось приближается к лодке, я почти пугаюсь. Как будто монстр появляется из темной бездны. А затем, словно читая мои мысли, метрах в пяти от лодки возникает серебряная вспышка. Лосось выпрыгивает из воды прямо на меня. Большой и смелый. И сразу пытается опять нырнуть И снова сбежать Хорошо, что здесь Рори Без него я бы проиграл Я так ошарашен, что чуть не роняю спиннинг На секунду мне кажется, что лосось смотрит прямо на меня И я почти теряю голову «Спокойнее, Шон, спокойнее», — взывает Рори «Пусть он еще раз удерет. Это ненадолго, я вижу, он утомился» Он прав Это последний побег лосося. Хотя я сам почти выдохся и еле стою. Мы с Рори снова подтягиваем его, а Грейси ждет наготове с очком, чтобы отдать его Рори, который вытаскивает извивающегося, бьющегося лосося из воды и радостно кричит, роняя его на дно нашей маленькой лодки. «Поздравляю, Шон!» Даже Рори запыхался. «Я бы сказал, что ты вытащил приз!» 15 фунтов! Круто!» Держу пари, этот парень уже не раз выходил в открытое море. Он быстро вытаскивает крючок у рыбины изо рта. Похоже, мы можем претендовать на приз улов недели. Ты хочешь оставить его? Я бы так и сделал. Уж больно хорош. Рори держит лосося за хвост, пока тот дергается, а затем замирает. Я быстро отрицательно качаю головой. Нет? Ты уверен? Это самый крупный лосось, какого я видел в этом сезоне. Рори сомневается: рот лосося открывается и закрывается, будто он задыхается. Меня от этого почти мутит. Я снова качаю головой. Быстро фотографируем! командует Грейси, хватая iPad. Давай, вы с шоном держите его! Я фотою! Рори держит переднюю половину лосося, а я хвост. Но даже так он очень тяжелый. Если бы я держал его вертикально, он был бы ростом почти с меня. Грейси говорит, что есть несколько хороших кадров, а затем мы роняем лосось обратно в сачок. Смотрим, как Рори опускает его в воду. Взмахнув хвостом и сверкнув серебряной чешуей, он исчезает. Мне немного грустно. Я знаю, под подумает, что я неудачник. Он бы никогда не отпустил такую добычу. Он бы оставил его себе, чтобы показать папе, а потом они разделали бы его на филе, очистили и приготовили на ужин. Но от одной мысли об этом мне становится плохо. Хотя я знаю, что папа будет разочарован. Но эта отчаянная борьба и то, как бедняга, задыхаясь, лежал на дне лодки при смерти, это напомнило мне как... «Не переживай, Шон». Говорит Грейси, снова, похоже, читая мои мысли. «Ты правильно сделал!» Она утвердительно кивает головой. «Ты выпустил его на свободу, к семье, вместо того, чтобы убить и съесть». Мне от ее слов лучше не становится. И я вижу, как Роди ухмыляется и отрицательно качает головой. «Кстати, иди, Думаю, пора пообедать», — говорит он. «Отправляемся на остров!» Когда мы добираемся туда и выходим на берег, я вижу, что папа, Ди и Пат уже приплыли и ждут нас. Пат поясничает, волочит ногу и строит рожу, как горбун из Нотр-Дама. Я помогаю Рори выгрузить нашу корзину для пикника. Светит солнце, погода приятная, теплая, поэтому мы садимся на коврики, растерянные около разрушенной сторожевой башни, и распаковываем обед. Сэм и Рори достают небольшую газовую плиту и ставят жестяной чайник, чтобы вскипятить воду. Папа и Пат поймали несколько морских форелей. Они гордятся этим, пока Грейси не показывает с ним лосося, которого поймал я. «Это правда?» — спрашивает папа. «Да», — говорит Рори. «Думаю, он потянул бы как минимум на улов недели. В любом случае, добрых 15 фунтов. А может, и все 18». «Ух ты!» — говорит Ди, даже не взглянув на фото, которое Грейси пыталась ей показать. «Вот это улов!» Папа присвистнул. «И ты не захотел оставить его себе?» — спросил он меня. Я покачал головой и отвел взгляд. «Он был огроменный!» — сказала Грейси, широко раскинув руки, чтобы продемонстрировать размер. «Вдруг это был лосось мудрости!» «Сказала она, смеясь». «Так, может, нам следовало его оставить?» Присоединился Рори. Ди смеялась. «Мужчинам часто не достает мудрости», добавила она. «Ну», — сказал Сэм, улыбаясь, «это не очень-то справедливо. Как будто нам не приходится гадать, чего вы, женщина, хотите». «Как будто кто-нибудь из вас когда-нибудь догадывался, чего мы хотим», отреагировала Ди, И мне не очень понравилась ее улыбка. Когда она говорила, то пристально смотрела на папу. Я думаю, он только притворяется, будто не замечает этого. Сэм перевел взгляд с нее на папу и обратно, но тоже ничего не сказал. В Ди есть что-то странное, и я думаю, они тоже это чувствуют. Пока мы едим, папа, Ди и Гилли травят байки о рыбалке. Я вижу, как Пат обходит сторожевую башню или то, что от нее осталось, а затем наклоняется, чтобы пролезть внутрь через крошечный вход. Я встаю, чтобы составить ему компанию, и беру с собой сэндвич. А Грейси следует за мной, хотя я бы предпочел, чтобы она не ходила. Внутри ход действительно узкий, хотя снаружи казался шире. Когда Пат видит, что за мной лезет Грейси, то отворачивается и смотрит за стену, засунув руки в карманы и пиная камень. Потом косится на Грейси и хмурится. «Тут узко, правда?» Говорит она, не обращая на Пата внимания, ощупывая рукой сухую каменную стену и глядя вверх. «Скажи, Ишон, а что бы ты сделал, если бы мог съесть лосося мудрости и овладеть всеми знаниями мира?» «Глупый вопрос. Потому что такого лосося не существует. Это всего-навсего старая сказка». Я гляжу на Пата... А он показывает язык. Я просто пожимаю плечами. Сейчас мне хочется, чтобы Грейси ушла и оставила нас в покое. Но она садится на пол и продолжает болтать. Когда пату надоедает ее слушать, он выползает наружу, я следую за ним, и мы возвращаемся к папе. Я понимаю, что мы могли ее обидеть, когда вот так ушли. Но меня это не волнует. Я внезапно чувствую, что злюсь. Сам не знаю, почему. Поэтому набираю камни и начинаю бросать их в воду, чтобы они подпрыгивали, как учил папа. Скоро приходит время возвращаться к лодкам и плыть домой. В лодке Грейси молчит. Думаю, она понимает, что я не в настроении. Когда мы прощаемся с ними у отеля, Грейси спрашивает, не хочу ли я сыграть с ней в игру на айпаде, но я отрицательно качаю головой. Так что она уходит искать свою бабушку, а мы отправляемся домой. Наверху в нашей комнате я лежу на кровати, а пат сидит за компьютером. И я думаю о вопросе Грейси. Что бы я сделал, если бы обладал всей мудростью мира? Тут и думать нечего. Конечно, я бы повернул время вспять».